«Мило!» – кисло прокомментировала Нора, когда они все вместе вошли в спортзал, украшенный по случаю бала. Игровой пол превратился в танцпол, сверкала светомузыка, на столах расставили миски с пуншем и закусками. Раньше в организации подобных мероприятий они занимались вместе, в основном отдавая распоряжения другим девушкам. Но за очень короткое время все очень изменилось. Правда, Лексик поняла, что совсем по этому не скучает. Девчонки правда постарались, улыбнувшись, Нора признала Алекси. Подруга лишь пожала плечами. Хочешь чего-нибудь попить? предложил Тайлер. Алекси кивнула. Да, выпила бы фруктового пунша. Она вдруг ощутила, как пересохло во рту. Всё это из-за волнения. Она не должна показывать Тайлеру, что трусит. Нора. Тайлер вопросительно посмотрел на девушку. Нора кивнула. Я тоже буду. Сейчас принесу. «Я помогу», – вызвался Фредди, следуя за Тайлером. «Ну как?» – спросила Нора, когда парни ушли. «Что как?» – не поняла Лекси. «Да ладно, я вижу, ты нервничаешь. И не ошибусь, если предположу, что это из-за Джоша». Лекси посмотрела в противоположный конец спортзала, где Джош стоял в окружении парней, поддерживая ленущую к нему керь. Компания громко смеялась и, было похоже, весело проводила время. «Здесь есть полно учителей, которые наблюдают за порядком». «Желая успокоить саму себя», – прознесла Лекси. «И не похоже, что сейчас он задумывает свой очередной гадкий план». Девушка вздохнула и отвернулась. Она не хотела видеть его и с удовольствием забыла бы о его существовании, но вынуждена была постоянно быть начеку. «Может, он правда успокоился?» – без особой надежды предположила Нора. Но и она слабо в это верила. То, что Джош скрывал в своем шкафу, давало понять, что этот парень настроен решительно. Лекси промолчала, скептически улыбнувшись. В этот момент вернулись парни, и разговор с Джошем был закончен. Пошли потанцуем? взяв Талер за руку, предложила Лекси. Как раз заиграла медленная мелодия, и у парня не осталось выбора. Я плохо это делаю, с тяжким вздохом напомнил Талер, мягко притянув Лекси к себе и поцеловав в висок. Перестань, всё отлично. Лекси положила голову ему на грудь. Слыши, как ровно и сильно бьётся его сердце. Лекс оказалась права. Танцевал Талер не так плохо, как он думал. Он чувствовал ритм и правильно вёл её в танце. Лекси счастливо улыбалась ему, ликуя от того, что её обнимали самые любимые и самые нежные руки в мире. Медленно двигаясь под музыку, Лекси закрыла глаза и подумала, что хочет всю жизнь чувствовать прикосновение этих рук на себе. Сколько девушек её возраста могли с уверенностью сказать: что парень, с которым они встречаются, в данный момент именно тот. У Алексея же не было сомнений на этот счёт. Она знала, что навсегда хочет связать свою жизнь с Тайлером. Выйти за него замуж, завести детей, а в старости радоваться внукам. Алексей хотела всего этого для них. В этом она видела своё счастье. "Чему ты улыбаешься?" спросил Тайлер, развеяв видение их совместного будущего. Она и не заметила, как задумчивая, мечтательная улыбка тронула губы. «Просто подумала, как сильно я тебя люблю», взглянув на него лучистыми глазами, проразнесла девушка. Тайлер погладил ее по щеке и, нагнув голову, поцеловал. «Люблю тебя», — коснувшись ее ушко, прошептал он. Но счастье и радость были недолгими, потому что ровно через минуту к ним подошел Шериф Доновым в сопровождении своего помощника и директора Томпсона. Лекс только сейчас заметил, что музыка стихла, и все с любопытством смотрят на них. "Тейлер Стоун", посмотрев на парня официальным тоном, начал шериф. "Вы арестованы за незаконное хранение наркотических препаратов. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде". Закончив зачитывать Тейлору его права, Донвон повернулся к своему помощнику. "Милнер, надень наручники на подозреваемого". Словно в бреду, Лекси с ужасом наблюдала, как Тайлеру завели руки за спину и надели наручники. Нет, это не могло быть реальностью. Просто произошла ошибка. Помощник шерифа Милнер подтолкнул Тайлера, заставляя идти. Лекси бросил следом, слыша, как падает на пол и разбивается что-то хрупкое. Это был звук ее рушащейся надежды.